Скажи мне только по правде, кто изображен на другой стороне твоей персоны? Будто не знаешь, Васенька, не узнал эмблемы московской. Эмблему-то московскую я знаю, да не признал в изображении. Эмблема московская — святой великомученик Георгий, а изображен, кажется, Федор Стратилат. Будто забыл Вася, ведь святой Георгий убил змея, пожиравшего... «Правда твоя, но Георгий убил его копьем, как и обозначается в эмблеме, а в твоем изображении — убиение мечом, как приписывается Федору Евхаицкому». «Не домикнулась я тогда, не обратила внимания. Чудно мне, что и ты так принимаешь». «Эх, царевна, царевна! Знаю я все, все, что здесь без меня творилось. Дурные люди тебя наущают». Напрасно ты их приблизила к себе и слушала. «Князь Василий, я не ребенок. Знаю я, куда иду, и тех, кто меня окружает. Умею отличить людей мне истинно преданных от фальшивых», — горячо заговорила молодая женщина, но вслед же затем в голосе ее новая перемена. И опять зазвучала в нем прежняя заискивающая нежность. Она продолжала. Что это, Вася, за беседа такая странная, первая после твоего возвращения? Верно, тебе наговорили лихие люди, не зная чего. Вот отдохнешь, увидишь сам. Ты всегда был мне единственным другом и будешь им. Раздражен ты, вижу я. Отдохни и приходи ко мне. Мне нужно с тобой о многом. Отдохнуть мне нужно, правда твоя, царевна. Только поможет ли отдых? Прощай, дорогая моя. Когда и где свидимся, Бог весть. Надоедать тебе не буду, да и не к чему. И князь как-то странно, с несвойственной торопливостью, поцеловав руку правительницы, вышел. Тупым взглядом проводила бывшего любимца царевна Софья Алексеевна и долго стояла точно застывшая. Проснулось ли в ней прежнее чувство или только боль с какой провожается прощальный привет навсегда отлетевшему прошедшему. Трудно анализировать человеческое сердце, а женское в особенности. Ожидала она его, вот он воротится, нельзя же так вдруг все порвать, все, что так крепко, так неразрывно связывало их так долго. Но он не воротился, и последний звук его шагов, каких-то неровных, Постепенно стихал и, наконец, совершенно замолк в коридорах. Почти бессознательно перешла молодая женщина в соседний покой, где ожидал ее сидевший бесцеремонно бывший дьяк Шакловитый. «Что, милая, видела его? Что он?» — забрасывал вопросами дьяк. «Ничего», — странно протянула она. «Ну, так я и ожидал. От князя и ожидать нечего». «Зяблое дерево», — говорил, успокаивая царевну Федор Леонтич. «Если бы знал он, да куда ему знать?» «Знает он, Федя, все знает. Хоть и не сказал он мне это прямо, да вижу я, чувствую это, Федя. Потеряла я его. Теперь один ты у меня остался из ближних и преданных стоять за меня», — продолжала молодая женщина, — порывисто обхватывая руками шею любимца, слезы обильными струями бороздили встревоженное лицо и падали на дорогой парчевый кафтан красивого дьяка. «Полна моя милая, ненаглядная, не бойся ты его, слабый он человек, и не любил он тебя никогда, обойдемся и без него, может и лучше еще, не будет помехой». Ошеломленным и разбитым вышел князь Василий Васильевич из терема царского и пошел без цели, не понимая, куда и зачем он идет. Странное явление переживал он. Давно, много лет назад судьба связала его с царевной. Не страстное и неодолимое чувство увлекло его тогда. Нет, скорее тщеславие, гордость – Самодовольство обладать сердцем молодой девушки, если и не особенно красивой, то высоко стоящей положением, умом и образованием. Но годы шли, и привязанность князя крепла.